Удивился Персиваль и сказал, «Клянусь Богом, ты рассказываешь мне величайшие чудеса, когда-либо слышанные мною». И потом спросил его, не может ли он указать ему дом щедрого короля рыболова. «Клянусь Богом, я ничего о нем не знаю», отвечал рыцарь, «и никогда не слыхивал, чтобы какой-нибудь рыцарь нашел его, хотя и немало встречал, расспрашивавших о нем. «Не можешь ли ты сказать мне, кто была молодая девушка, давшая мне свою ищейку?» спросил опять Персиваль. И рыцарь отвечал, что он хорошо знал ее и что она сестра той молодой девушки, которую любил его брат. «Оттого-то и дала она тебе свою ищейку», продолжал он, «что знала». что собака приведет тебя к моему брату и хотела, чтобы ты бился с ним. Знай, та, что дала тебе ищейку, сильно ненавидела свою сестру и ее друга, ведь тот не пропускал безнаказанно ни одного рыцаря, проезжавшего там дорогою, и все надеялось, что явится же наконец рыцарь, способный отомстить за всех других. Тогда спросил его п е р с е в а л ь не бывал ли он когда-нибудь в замке, где жила эта молодая девушка. И рыцарь отвечал, «Если ты будешь держаться той дороги, что ведет направо, то ты придешь туда к ночи». Персевай с радостью сейчас же повернул на указанную дорогу и пустился в путь, взяв наперед с рыцаря обещание, что тот явится ко двору короля Артура и отдастся ему в плен. от лица Персиваля, и король Артур освободил пленника от заключения и принял его как доблестного рыцаря к своему двору. Расставшись с рыцарем, п е р с е в а л ь все ехал вперед по дороге, пока не подъехал к замку, где ждала его молодая девушка, давшая ему свою ищейку. Молодая девушка вышла к нему навстречу и приняла его очень радушно. «Прекрасный рыцарь», — сказала она, — «знаете, что, увидя вас, я сейчас же простила вам, что вы так долго не возвращались ко мне». Сударыня отвечал ей п е р с е в а л ь «я не имел никакой возможности вернуться раньше». Потом рассказал он ей все свои приключения и о старухе, укравшей у него собаку, и о гробнице, которую она ему указала, и о том, как явился рыцарь, чтобы биться с ним, и как он его поборол, и о том, как нашел он голову оленя и ищейку. Услыхав все это, молодая девушка очень обрадовалась и приказала снять с него оружие, повела его в свою башню и вообще старалась принять его как можно лучше. «Так, как вы...» победили злейшего моего врага, то я отныне обещаю вам полное послушание. Будьте же господином этого замка и оставайтесь всегда со мною. Но п е р с е в а л ь отвечал ей. Сударыня, знаете, будь моя воля, я не ослушался бы вас, но я предпринял одно дело и дал обет Богу, что нигде не переночую более одной ночи, пока не доведу свое дело до конца. Надо быть вам врагом, чтобы заставить вас нарушить свой обед, и я не могу больше упрашивать вас. Я прошу только, если Господь сподобит вас довести до конца ваше дело, чтобы вы как можно скорее вернулись ко мне. с у д а р ы н е отвечал ей п е р с е в а л ь Об этом нет нужды меня просить. Я сам ничего лучшего не желаю. Тут он простился с молодою девушкой, потребовал свое оружие и собрался в путь. «Персиваль», — сказала она ему на прощание, «переночуйте еще одну ночь у меня в замке». Но п е р с е в а л ь отвечал, «Я нарушил бы свой обед». и она ничего больше не могла сделать и поручила его Богу.